— Итак, уважаемые, вы добрались до мыла? — прервал Геральт с каменным лицом, обернувшись к дыхуну и крапивке. — Куда там? — ахнул крапивка. — Хорошо хоть до шариков-то. — Ох, — задал он нам перцу, когда шарики начал грызть. — А кто велел давать ему столь шариков-то? — рассмеялся Лютик. — В книге сказано, мол, одну пригоршню. А вы ему цельный мешок этих шариков натаскали. Вы ему дьяволу тут. Амуниции, почитай, на два годка без малого натаскали, дурни. Осторожней, усмехнулся ведьмак. Начинаешь подражать им это заразительно. Благодарю. Геральт быстро поднял голову, заглянул в глаза, стоящей рядом с бабкой девочки. Лилия не отвела взгляда. Глаза у нее были ясные и чертовски голубые. «Зачем вы приносите дьяволу жертвы зерном? Ведь видно же, он типичное травоядное. Зерна не ест». Лилия не ответила. «Я задал тебе вопрос, девушка. Не бойся, от разговора со мной не запаршивеешь». «Не вы спрашивайте ни о чем», — бросил крапивка с беспокойством в голосе. Лилли, Она странная. Не ответит. Не заставляйте ее». Геральт не отрывал от Лили глаз, а Лили по-прежнему глядела на него. По спине у Геральта пробежали мурашки, выползли на шею, «Почему вы не пошли на дьявола с дрекольем и вилами?» — повысил он голос. «Почему не расставили западни? Если бы только захотели, его козлиная башка уже торчала бы на шесте в качестве пугала от ворон. Меня предупредили, чтобы я не пытался его убить. Почему?» «Ты запретила им, верно, Лилле?» Дхун поднялся с лавки. Головой чуть не задев потолок. Выть, девка, буркнул он. Забирай бабку и выть отседова. Кто она? Проговорил Геральт, когда за бабкой и лиле захлопнулась дверь. Кто эта девочка, дхун? Почему пользуется у вас большим уважением, нежели эта чертова книга? Не ваше дело. Глянул на него Дхун, и в его взгляде не было дружелюбия. «Умных девушек у себя в городах преследуйте, на кострах спаляйте. У нас этого не было и не будет». «Вы меня не поняли», — холодно сказал ведьмак. «И не стараюсь», — проворчал Дхун. «Я это заметил», — процедил Геральт, — «тоже не шибко сердечно». Но одну основную вещь, извольте понять, уважаемый Духун, нас по-прежнему не связывает никакой договор. Я по-прежнему не обязан вам ничем. У вас нет оснований полагать, будто вы прикупили себе ведьмака, который за серебряный грош или полтора сделает то, чего вы сделать не умеете или не хотите, или «Не можете!» «Так вот, уважаемый духун, вы еще не купили ведьмака, и не думаю, чтобы это вам удалось. При вашем-то нежелании что-либо понимать». Духун молчал, из-под лобья глядя на Геральта. Крапивка кашлянул, повертелся на лавке, возя лаптями по глинобитному полу. Потом вдруг выпрямился. — Милздарь ведьмак, — сказал он, — не серчайте. — Скажем, что и как, а, Дхун? Посадский солтус согласно кивнул. — Когда мы сюда ехали, — начал Крапивка, — вы видели, как тут все растет, какие тут всходы. Другой раз такое вымахает, о чем где в другом месте и мечтать трудно. Даже невозможно. Ну вот, поскольку у нас саженцы, да и зерно, штука не отличная, мы и дань этим платим, и продаем, и обмениваем. А что тут общего с чертом? А есть общее, есть. Чертяка раньше вроде бы пакостил и разные штучки подстраивал, а тут вдруг начал зерно воровать понемногу. Тогда мы ему стали класть помалу на камень в конопле, Думали, нажрется и отстанет, а нет, продолжал красть. А когда мы от него запасы прятать начали, По складам до да сараем, на три замка запираем им, То он все равно, как взбесился, Рычал, блеял, укук, -ук кричал. А уж или он укукать начинает, То лучше ноги в руки. Грозился, мол, трахать начнет вставил Лютик с добродушной улыбкой. — И это тоже, — поддакнул крапивка. — Да и о красном петухе напоминал.